Голова 36. Придя в сознание, Хан с удивлением осознал, что у него ничего не болит. Это оказалось весьма приятное чувство. Попробовал пошевелиться, но перед глазами появилась табличка: "Процесс синхронизации оборудования не завершён". Тут же рядом появился значок в виде крутящегося шарика и надписи 78%. Выскочило следующее предложение: Активировать сеть искусственных интеллектов. Мысленно подтвердив запрос, Кан с любопытством наблюдал за сменой изображений перед его глазами. Наконец, смена тишине картинах закончилась, и появилось новое предложение: Активация ИИ завершена. Желаете сменить интерфейс? В этот раз Хан мысленно запросил полную информацию о системе. Перед глазами появилась куча разных окошек и папок. Их было так много, что хан немного растерялся. Но подумав, сделал запрос на прямое добавление этих знаний в мозг. Однако получил отказ по причине отсутствия мозга с предложением отправить весь пакет данных в сознание носителя. Хан в ступоре читал фразу про отсутствие мозга, не понимая, что происходит. Минут пять он пытался осознать тот факт, после чего все же решил не спешить и сначала все узнать. Так что, подумав, дал согласие на отправку данных в сознание. Распаковка всей информации и адаптация сознания с учетом новых знаний заняли минут 10. В итоге Хан наконец понял, что сделал Герман. Почему нет мозга и какие у него теперь возможности? Во-первых, Герман перенес его сознание и привязал душу, а сам мозг поместил в новую растущую оболочку в биокамере. Там этот процесс займет не менее 40 лет, и только потом можно будет повторно переместить сознание в полную копию его человеческого тела. Во-вторых, у него теперь 10 ИИ и 12 биочипов, 6 ИИ отвечают за работу всех псевдомышц и других механизмов в теле, 7-й контролирует внешний доспех и его функции, а функций там много. Сам доспех являлся по сути кучей собранных вместе артефактов. Тут были полная невидимость как для глаз, так и для любых известных магических или аурных сканов. А еще встроенное оружие, ускорители в 96 местах, защита от магии и автоматическое восстановление повреждений. В 8-й ИИ отвечал за внешнюю обстановку. Обладая доступом ко всем артефактам сканирования окружающей местности, он в режиме реального времени мог определять любое существо или предмет в радиусе до 10 километров. Ещё его можно было связать со спутниками, и тогда он их сможет использовать для более детального отслеживания обстановки. Девятый являлся аналитиком, причём по любому необходимому вопросу. Например, он мог по имеющимся данным определить, какой силы маг и что именно он будет использовать в следующий момент времени. Последний, десятый ИИ, был тактиком, и используя информацию всех вышеназванных ИИ, Этот мог при необходимости вычислить самую оптимальную тактику боя в реальном времени. Все это звучало классно, но, к сожалению, в полную силу эти все ИИ смогут заработать только после практики. И вот тут-то появилось в-третьих. У него имелся полный доступ к своей памяти, в том числе к той части, где он воевал в сфере. Так что, недолго думая, Хан подключил к этому блоку все ИИ для обучения и анализа. Новые возможности не удивили Хана, так как он сам готовил техническое задание по этому телу для Германа и его команды. 10 суток понадобилось ИИ для полной проработки всех его боёв в прошлом. Всё это время Хан разбирался с самим собой, ибо для ускорения процесса пришлось лежать мирно, временно отключив возможность двигаться. Энергия жизни ему теперь практически недоступна, но энергия духа в полном порядке. Правда в очень слабой форме. Медитация теперь бесполезная и ничего не даёт, как и сатори. Вывод, он превратился в робота с сознанием человека, пусть ультрасовременного, но всё же робота. Ещё его весьма беспокоил тот факт, что на базе никого нет, кроме того, и базы не отвечал. Точнее, был занят каким-то проектом резервное восстановление сознания, используя все мощности базы. А потому даже самые простые запросы игнорировал. Всё, что у него было из данных это время, проведённое в отключке. Очень хотелось срочно связаться с базой Тёмных и узнать у Гримжоу новости, но логика победила позывы разума. Пока он полностью не подготовит тело, такая связь будет бессмысленной. Так что, отбросив посторонние мысли, Кан принялся за работу. Настройка интерфейса и контроль процесса обучения ИИ заняли всё его свободное время. Как только процесс завершился, Хан встал и сразу отправился в комнату связи. Тело двигалось идеально, ровно так, как он привык двигаться сам. Идя в комнату связи, он сделал только одну мимолётную остановку возле зеркала, во весь рост. Его новый внешний вид был весьма специфичен. Всё тело закрывал серебристого цвета доспех. Причём снять можно было только шлем, под которым обнаружилось его реальное лицо. Хотя и имевшее бледный вид с полным отсутствием эмоций, тратить ресурсы и на мимику Хан посчитал излишней тратой времени и сил. Связь с Гремжоу пришлось ждать минут 30. "Приветствую", поздоровался Хан, глядя на удивлённое лицо Гремжоу, решил пояснить. "Это Хан. Именно так я теперь выгляжу". «Ясно!» – протянул задумчиво Гримжоу. «Ой, прости, привет!» И базы занят каким-то проектом. Резервное восстановление сознания. И полностью отказывается выдавать информацию, что происходит на планете. Сразу перешел к делу Хан. «М-м-м, значит, Герман все же смог подстраховаться!» – усмехнулся Гримжоу. «Хоть какая-то хорошая новость за последнее время!» Остальные боюсь тебя не обрадуют. Сам Герман погиб на планете, но, похоже, смог отправить своё сознание к вам на базу. Империя почти уничтожена. Сейчас остатки армии держат последний рубеж обороны на берегу моря. Но, думаю, тебя интересует Луиза. Грем жёстко растерянно осмотрелся и тяжело вздохнув продолжил. Она числится пропавшей без вести уже пару месяцев назад. Что произошло? сухо спросил Хан, хотя внутри него всё словно замерло и похолодело. Нам удалось создать там ещё 6 ядерных зарядов, и в критический момент было принято решение разместить их в ключевых точках армии демонов. Размещением зарядов занималась группа эльдара, в составе которой была Луиза. Взрывов не произошло, сама группа пропала. Последнее их сообщение гласило о том, что они вступили в бой с аватарами богов. Мрачно ответил Гримжоу. Понял. Спасибо за информацию. Произнёс Хан и уже собирался отключиться, как его остановил Гримжоу. Стой! Ты собрался отправиться туда? И хотя он промолчал, но ответ и так был понятен любому. Ты же понимаешь, что один разумный ничего не изменит. И ты только там погибнешь зря. У нас есть шанс восстановить народ и всё же попытаться выйти на переговоры с богами. Твоя помощь будет в этом вопросе неоценима. Подумай, разве твоей смерти хотела Луиза? Это всё, спокойно спросил Хан. Гримжо согласино кивнул. Тогда удачи вам, и скорее всего, прощайте. Хан отключил связь. 2 часа он просидел в комнате молча и не двигаясь. Результат столкновения с аватарами понятен. Живых нет. И хотя где-то там, в глубине сознания, пыталась пробиться мысль, а вдруг? Но логика и разум быстро подавили эту мимолётную надежду. Смысл жизни для него был потерян. Перед глазами стояла улыбающаяся Луиза со своей неповторимой искоркой в глазах. В душе царил шторм эмоций, который Хан всё же взял под контроль. Кое что он ещё может сделать. Вряд ли он сможет уничтожить демонов, но убить максимальное их количество он просто обязан. Приняв окончательное решение, отправился к шлюзу базы. Воздух ему не нужен, а значит, можно проверить на поверхности Луны все его новые возможности. Там, конечно, не то притяжение, но ничего, общие характеристики можно выяснить. На следующий день, когда он готовил одиночный аппарат к отправке на планету, проснулся и базы Сообщив, что перенос сознания Германа прошел успешно, Хан тут же отправился в лабораторию базы, где обнаружил голограмму Германа, стоявшую с задумчивым видом возле двух биокамер. «Привет», – коротко поздоровался с ним Хан. «А-а-а, это ты!» – отстраненно посмотрев на него, ответила голограмма. «Добрый день! Хотя я и не уверен, что он добрый. С новостями знаком?» «Да». Ясно. И что думаешь делать? Отправлюсь на планету. Что же, весьма предсказуемая реакция, пожав плечами, равнодушно произнёс Герман. Там в пятой ячейке находится артефакт с пятью биочипами и моим сознанием. Возьми его с собой. Посмотрю, что ты теперь сможешь сделать. Уверен, я отправляюсь, скорее всего, в один конец. Это не страшно, махнул рукой Герман. У меня тут останется резервная копия сознания. Если погибну, то тут активируется новый артефакт. Не хочешь дождаться создания своего тела? А смысл, печально улыбнулся Герман. Всё равно никто не сможет перенести моё сознание в тело, да ещё и неизвестно, где сейчас моя душа. Попроси помощи у Гримжоу, логично предложил Хан. У них нет нужных знаний, изобразив вздох, ответил виртуальный профессор. И даже если я научу их этому, они вряд ли смогут осуществить такого уровня операцию. Всё-таки тут нужно весьма специфическое сочетание склада ума и возможностей. Теоретически у Гримжо может получиться, но его одного мало, а остальные слишком далеки от этой темы. «Потенциал есть только у Ольги и Франчески, но и их троих недостаточно. Хотя, если ты все же погибнешь, придется заняться их подготовкой». «Ты же вроде говорил, что без души сознание существовать не может», — вспомнил Хан фразу Германа. «Так и есть», — согласно кивнул тот. «Но мы слишком мало знаем о значении души и ее функциях». Мне пока и самому непонятно, каким образом я до сих пор существую. Всё равно не понимаю, зачем тебе отправляться со мной. Твоё тело вершина нашей научной мысли, гордо произнёс профессор. Я просто обязан увидеть в реальности твои новые возможности. Ясно, значит, простой научный интерес? естественно, спокойно ответил Герман. К тому же, ты будешь сражаться с демонами, а это откроет новые возможности по их изучению. Понятно, ответил Хан и подошёл к стене с ячейками, открыв пятую, достал артефакт, похожий на диск размером с ладонь. В твоём костюме есть специальное крепление для этого, тут же пояснил, увлечённо Герман стоя возле него. Как только ты активируешь артефакт, я появлюсь в твоём сознании. Хорошо. Хан поднёс диск к своему костюму и вставил его в специальный слот. Через пару секунд в его голове возник голос Германа. "Я смотрю, ты весьма неплохо подготовился". "Да", ответил Мыслина Хан, выходя из лаборатории. Корабль был уже почти готов к запуску, а осталось только ввести координаты. С учётом вернувшейся связи с базой, он теперь точно знал, куда ему нужно отправиться. Кассэ По-моему, ты стал не слишком разговорчивым, насмешливо прозвучал голос Германа. Заимя меня Хан. Коротко поправил его тот. Он решил, что теперь будет называться только так, как придумала Луиза. Слишком сильно ты эмоционально привязался к этой девушке. Возможно. Теперь уже Хан даже в мыслях стал ассоциировать себя с новым именем. Целеустремлён нашёл по коридорам к пусковой шахте. Герман, видимо, решив что-то для себя, разговор не продолжил. Подлетая к планете, Кан получал свежую информацию об обстановке на месте приземления. Часть спутников на орбите планеты уже восстановлена, так что теперь у него имелось полная информация. Кажется, он приземлился в самый разгар битвы между империями и демонами. Его это полностью устраивало. И аналитик, и ИИ-тактик уже вовсю обрабатывали информацию, что поступала к ним от спутников, которые сейчас были обращены на начавшееся сражение. Расчёт приземления оказался точным, и его корабль летел чётко в ряды демонов, но долететь ему не дали, сбив возле самой земли заклинаниями. Тут же, активировав маскировку, Хан стал падать на землю. И перед самым приземлением запустил ускорители, чтобы уменьшить скорость падения и немного скорректировать движение. Ещё в воздухе, обнажив мечи, которые тоже находились в поле активированной невидимости, он с ходу ринулся в бой. Новое тело было намного эффективнее старого, а ускорители позволяли весьма ловко уходить от посланников, которые почти сразу же пустились за ним в догонку. Хан пока ещё не решался вступить с ними в бой. Нужно собрать больше информации об их возможностях. Сам он мало обращал внимания на действия эльфов, полностью сосредоточившись на планировании боя. А уж когда вмешался аватар, то времени на сторонние мысли не осталось. Все и работали с полной нагрузкой, с трудом справляясь с задачами, но постепенно становилось легче, так как ии обучались быстро, и оптимизация происходила прямо по ходу боя. Идея как убить аватара появилась неожиданно, но в основу легли полученные данные о его заклинаниях. Они были мощными, но землю под ногами аватара не трогали. На этом можно было сыграть. Симулировав частичную потерю маскировки, Хан выманил аватара на прямую атаку, тут же используя ноги как бур из-под землёй, как он и рассчитал. Аватар применил массовое заклинание, тем самым закрыв от своего взора фигуру Хана. Как только заклинание прекратило действие, Хан выскочил из-под земли и точным ударом отрубил голову аватару. Пока окружившие их посланники замедли на месте от удивления, Хан, врубив ускорители, атаковал одного из них, но его меч был заблокирован неизвестно откуда взявшимся новым посланником. В тот же миг Хан, сам того не подозревая, перешёл на новую ступень развития связи между своим сознанием и ИИ. Он начал общаться не словами и фразами, а чистыми мысленными образами, причем с огромной скоростью. Удар был заблокирован так, словно противник знал об атаке Хана заранее. Более того, его передвижения не были видны, но остаточный фон множества заклинаний говорил о многом. Весь этот комплекс был направлен на устранение последствий от очень быстрого перемещения, настолько моментального, что визуальные сенсоры не смогли заметить его приближение. Вывод – Предположительно, Макс судьбы с возможностью двигаться в режиме остановки времени, нужно провести ещё одну попытку для подтверждения. Все эти мысли пронеслись в сознании Хана меньше, чем за сотую долю секунды, благодаря новому виду общения. Хан тут же атаковал другую цель, стоявшую на почти максимальном удалении от первой. И опять его меч встретил блок этого посланника. Вывод подтверждён. На фразу, сказанную новым противником, Хан почти не обратил внимания. Он уже двигался в сторону леса, максимально удаляясь от армии демонов, но при этом отключив ауру маскировки. Нужно было отвести в сторону этого мага судьбы и уже там уйти в полную скрытность, дабы вернуться без преследователя обратно. Как хан и рассчитал, посланник отправился за ним. Внимательно отслеживая ситуацию вокруг, хан, тем не менее, не смог полностью просчитать противника. Его скорость оказалась выше предполагаемой. Только многолетний опыт и внутреннее чутьё помогли хану в последний момент увернуться от удара посланника. "Не, так не годится", разочарованно покачав головой, произнёс посланник в воздух после того, как хан опять исчез. "Ты, конечно, можешь умело прятаться, но ничего не сможешь мне сделать. А ведь я ещё даже слияние не применил". Ответом была полная тишина. Но Хан, стоявший в 20 метрах от врага, молча обдумывал дальнейшие планы. С таким противником на хвосте нормально уничтожать демонов не выйдет. К тому же, он сам не атакует в полную силу, а значит, ему что-то нужно от Хана. Придя к таким выводам, он решил послушать разговор его посланника. Меня зовут Барей, а тебя, насколько я понимаю, Хасэм Адилнара. В ответ опять полная тишина. Но посланника это не расстроило. Он ощущал, что тот еще где-то рядом и слышит его. «Хорошо, значит, сразу перейдем к делу. Я знаю, кто из аватаров богов уничтожил отряд, в котором была твоя жена Луиза. Я готов тебе помочь убить богов, которые создали этих аватаров, но на определенных условиях». Борис с надеждой во взгляде осмотрелся. Но, как и прежде, в ответ... Только тишина. Не очень приятно общаться вот так. Но, судя по всему, доверять ты мне не намерен. Наверное, это и правильно. В общем, сейчас ты не готов убить бога. Ты слишком слаб. Но я уверен, ты сможешь стать сильнее. А условия у меня простые. Мне нужны знания о твоём стиле, том самом, которому ты научился у Сергея Громова, но только уже в полном объёме. Готов пойти на такую сделку? Да, и меня зовут Хан. Бари резко развернулся на голос, но там, откуда это было сказано, уже никого не было. Хмм, ладно. Посланник Усилин попытался придумать способ вычислить перемещение Хана, но пока, кроме как запустить заклинание, что смогут отследить изменения воздуха или малейшие колебания земли, ничего придумать не мог. Ведь как только он запустит заклинание, Хан наверняка максимально удалится от него. «Сколько тебе нужно времени, чтобы вернуть свои силы?» «Две тысячи лет», – ответил уверенно Хан. Он уже на полную мощность вычислял варианты борьбы с такими посланниками, как противник перед ним. Кроме метода усиления своего нового тела по принципу тату, он пока других вариантов не видел. Борей, сам того не зная, назвал очень вескую причину, по которой Хану было зачем жить дальше. Месть, она того стоит. Тогда через пару тысяч лет я опять вернусь в этот мир, на этот же материк. В этот раз, отвечая, Борис даже не стал оборачиваться назад на голос собеседника. В северной части я соорудил небольшое пустое строение в форме пирамиды. Там установлен артефакт. За год до моего появления он начнёт отчёт. Учти, Бойцы намного сильнее меня, и против них обычное оружие не поможет. До встречи, раздался ответ Хана. Надеюсь, следующая наша встреча будет лучше этой, усмехнулся Барей, ощущая, что Хана уже нет возле него. Даже в таком состоянии тот его смог удивить. А Хан уже на обычной для него, но для любого другого разумного просто запредельной скорости. Направлялся к месту бывших раскопок Германа. Пока шёл диалог с этим посланником бареем, он успел обменяться мыслями с профессором и узнать об их находке. Осталось проверить, что именно они нашли и сможет ли Хан использовать этот артефакт древности. В это время на лунной базе тёмных эльфов возмущённая Ольга ходила по командному блоку базы, словно раздражённая тигрица в клетке. Почему он смог отправиться на планету, а мы нет? возмутилась она вслух, имея в виду Хана, но глядя при этом на двух эльфов рядом с собой. Я уже тебе объяснял, устало ответил Эрик фон Ульдрих. Чтобы переделать наш корабль для посадки на планету, нужен ещё минимум год, а у Светлых был одноместный летательный аппарат, которым Хан и воспользовался. Ничего не понимаю, возмутилась Ольга. «На другую планету он может отправиться, а на нашу нет?» «Пф, что за глупость!» – раздраженно фыркнул Эрик. «Оля, иди изучи техническую документацию, а потом еще и физику, дабы не задавать таких глупых вопросов. Конечно, не может!» «Оля, он имеет в виду...» – слегка отстраненно решил дополнить ответ Эрика Гримжоу. что необходимо переделать все заклинания посадки под новые условия, которые существуют на нашей планете, например, сила притяжения и плотность воздуха. Мы, конечно, можем просто долететь до поверхности и потом спрыгнуть, но в этом случае корабль обратно уже вряд ли когда сможет вернуться». «Ну и что?» – спросила Ольга. «И пусть разрушается твой корабль». «Э-э-э, нет, так дело не пойдет. покачал головой Гремжо. Мы полетим только если сможем потом вернуться назад. Любой другой вариант меня не устроит. Там наши дети, гневно выкрикнула Ольга. За ними есть кому присмотреть, спокойно возразил Деунда. Тебе не понять наших чувств. Словно вздохшись, Ольга обречённо присела в кресло. Нашим уже я погибли, а за детьми смотрят чужие и разумные. Это просто невыносимо. Успокойся. Ты орда ответил Гримжо. К тому же, там сейчас хан, и он сможет присмотреть за детьми или, возможно, установит им биочипы, чтобы вы могли общаться. Хан? Удивлённо посмотрела на него Ольга. Установит? Откуда он их возьмёт? И он же полный ноль в их установке. С ним Герман Рундаль, правда, лишь в форме сознания, но тем не менее справится. А не большой запас готовых биочипов у нас там есть, произнёс с сомнением в голосе Гремжоу. Не думаю, что все наши тайники они смогут найти. В любом случае, я попросил Хана забрать из одного такого тайника биочипы и шлем установки. Там, конечно, их немного, всего 10 штук. Да и шлем только один. Но я всё же надеюсь, что все тайники демоны не найдут. Так может, пусть он все твои тайники найдет, пока до них не добрались демоны, логично предложила Ольга. Мне с трудом удалось его уговорить на один тайник, ворчливо пробормотал Деунда. С ним есть связь, в него упёрся фанатичный взгляд Ольги. Да, не очень уверенно ответил Гримжо. Отлично, довольно кивнула своей мыслью Ольга и уже почти у выхода добавила: "Я сейчас за девчонками И мы сами его уговорим. Почему мне кажется, что это самое глупое затея, которую только можно придумать, риторически произнёс Гремжоу, глядя на закрывшуюся дверь, потому что так оно и есть, спокойно ответил Эрик.